Глава 33. Дверь в комнату распахнулась такой силой, что едва не слетела с петель. В спальню ворвались трое: Айра, Нерлео, Вирен и Вирах. Первый тут же бросился к кровати, молча зарядил и невменяемо массуру в ухо и ловко выхватил меня из-под его враз вмякшего тела. Также молча завернул в покрывало и встал, прижимая к себе. Гроутя Ирине расхаживал ходуном, тяжёлое дыхание вырывалось с свистом, но он молчал, не спуская с Леовирена яростного взгляда. Владыка хотел ему помешать, но не успел. Запнулся за Вераха, который случайно оказался у него на пути, и едва не растянулся на ковре. "Вы дали слово, что моей жене не причинят никакого вреда", голосом на эльфийского принца был полон неприкрытого гнева. «Так вы выполняете своё обещание». Лео Верен поджал губы. Я чувствовала его эмоции, растерянность, изумление, недовольство. Похоже, владыка и сам не знал, что так будет. В комнату вбежала испуганная Джанна в сопровождении пары светловолосых асуров. «Что с моим сыном?» – вскричала она, увидев бесчувственного Эрионара, лежащего поперёк кровати. «С ним всё нормально», – процедила Эренер сквозь зубы. «Чего не скажешь о моей супруге?» «Или у вашего сына нездоровая страсть к чужим женам?» Лео Верен побледнел. Джанна ахнула, обнимая сына, который как раз в это время заворочился, приходя в себя. А я вспомнила историю о его любовных похождениях, рассказанную Даггертом. Интересно, сколько в ней было правды? «Мама...» Голос Орионара прозвучал едва слышно. «Мама...» Но Асур сумел самостоятельно приподняться на локте и обвёл изумлённым взглядом всю нашу компанию. Отец, в ваше наирении его взгляд споткнулся. В глазах разлилась боль узнавания. Эльсамин, выдохнул он, впиваясь в меня взглядом. Мой ревнивый дроу развернулся, закрывая меня спиной, и с напускным спокойствием произнёс: "Как вижу, нашему повелителю уже намного лучше". Поскольку присутствие моей жены больше не является жизненной необходимостью, мы немедленно удалимся. И он направился к двери размашистым шагом. Навслед донёсся сдавленный стон, и я выглянула из-за широкого плеча мужа и успела увидеть, как мой несостоявшийся жених с искажённым от боли лицом упал на подушки. Айренер сбежал по ступенькам, прижимая меня к себе, одновременно ревниво и нежно. Так скряга пречет свои сокровища, не желая делить их с кем-то ещё. Позади, как верный пёс, следовал в веерах. «Айре, откуда он взялся?» – спросила, кивая на Вера. «Владыка сказал, что он в тюрьме?» «Выпустили», – коротко ответил Дроу. Я просунула ладонь между пуговиц рубашки и положила ему на грудь, успокаивающе скользнула пальцами. Глоткие мышцы перекатывались под моей рукой, навевая приятные воспоминания. Айренер глубоко вдохнул, замедлив шаг, а потом вдруг обхватил меня одной рукой за затылок и, удерживая, накрыл мой рот жадными губами. Теперь я могла дать определение тому огню, что разлился по моим венам вместе с его поцелуем. Я хотела его. Подожди, малышка, дай он вернуться в Зарагбан, пробормотал он в мои губы. И я не собираюсь задерживаться здесь ни на минуту. Айренер прогрохотал с верхней ступеньки Лео Верен. Вы не покинете замок, пока я не удостоверюсь, что с моим сыном всё в порядке. Ей хотелось возразить, но принц взглядом попросил меня промолчать. Ещё неделю назад он бы приказал, теперь просит. Нет, всё-таки хорошее это штука любовь. Любого монстра приручить можно. Владыка, вы же видели, ваш сын вполне здоров для того, чтобы пытаться соблазнить мою жену. «По мне, так он здоровее всех живых». «Не забывайся, мальчик». Лео Верен бросил на нас предостерегающий взгляд. «И у твоей жены здесь ещё не все дела закончены». «Эль?» – Айренер вопросительно посмотрел на меня. «Брейн», – обречённо ответила я. «Но вот на роду мне написано спасать от смерти неудавшихся женихов. И удавшихся тоже». «Сначала Айренер, потом Ирианар, теперь Брейн». «Сглазил меня, что ли, кто-то?» «Где он?» Лео Верен пожал плечами. «В тюремном лазарете, где же ему ещё быть?» Скривившись, владыка кинул на Вейраха недовольный взгляд. Тот невозмутимо встал слева от нас, всем своим видом показывая готовность в любой момент осадить врага. «Ты справишься?» Айренер зарылся носом в мои волосы, щекоча макушку тёплым дыханием. «Я не хочу здесь долго задерживаться. Не знаю. Нужно посмотреть. Я как-то странно себя чувствую». Я прислушалась к своим ощущениям. «Определённо что-то не то». «Что с тобой?» Забеспокоились одновременно и муж, и несостоявшийся свёкор. «Что-то мне нехорошо». Я слабо улыбнулась. «Наверное, переутомление». Лео Верен нахмурился, изучая моё лицо пристальным взглядом. Уж не знаю, что он там увидел, только вдруг морщины на его лбу разгладились, а сам он почти добродушно сказал: "Сейчас организуем отдых. Видимо, восстановление Ирианеры отняло у тебя много сил". Он жестом подозвал одного из слуг и что-то тихо шипнул. Айренер прижал меня ещё крепче, я беспокоенно заглянул в глаза. Я вдохнула его запах, прижалась сильнее и вдруг поняла, что теряю сознание. Первое, что я увидела, придя в себя, были настороженные глаза Джанны. Она смотрела на меня так, будто боялась, что я её укушу. Нескольким мгновениям мы играли в гляделки, а потом она, смотившись первая, отвела взгляд. Я села и огляделась. Что ж, похоже, у Арианары страсть не только к чужим жёнам, но ещё к балдахинам, коврам и подушкам. Или этим все осуро грешат. Комната была просторной. Высокие стрельчатые окна, резная мебель в восточном стиле. Стены обиты жёлтым шёлком с зеленоватыми плетениями в юнков, на полу пушистый ковёр и обилие толстых подушек на полу вместо привычных стульев. Такой себе стилизованный Восток, что-то из арабских сказок, что-то из индийских. Где мой муж? сухо спросила я. Вот не желаю идти на контакт, хотя точно знаю, зачем здесь матери Анара. Смущение и нетерпение били из неё фонтаном, и причиняли мне ментальные неудобства. Жаль, что никто не научил меня ставить щит от чужих эмоций. Он с Рианаром. Она заговорила, не глядя на меня. Им нужно решить один важный вопрос. И как долго? Жанна поднялась. Я увидела за её спиной маленький столик, накрытый на одного. В животе предательски заурчало. Думаю, тебе нужно подкрепиться. Она поставила поднос с тарелками мне на колени. "Пока ты ешь, я хотела бы побеседовать с тобой". Я согласно кивнула. Не думаю, что наша беседа не превратится в монолог, но по крайней мере я дам ей шанса оправдаться. Несколько минут Джанна молча наблюдала, как я с аппетитом наминаю овощное пюре и нежнейшую гусиную грудку под белым соусом. Затем медленно произнесла: "Для начала я хотела бы извиниться перед тобой. Я кивнула, не отрываясь от процесса. Мол услышала, поняла, оценила. Продолжайте дальше вешать мне лапшу на уши. Я ж такая глупенькая и наивная по сравнению с вами, прожившими века. Мною можно манипулировать, можно сдать в аренду, подложить под кого хочешь, прикрываясь божественным промыслом и заботой о подданных. А я буду совсем соглашаться и верить, что все вокруг правы. А это я одна чего-то не понимаю. Знаю, ты злишься. Дженна криво усмехнулась. В этот момент в ней явственно проявились черты её двоюродного брата и по совместительству моего мужа. За «Да что вы? И я сама добросердечность. Я в открытую пояснила, сама не зная зачем. Просто в этот момент мне вдруг захотелось вывести её из себя, заставить эту высокомерную и хладнокровную женщину страдать, страдать так же сильно, как я, когда поняла, что меня предали. Я чувствую твои эмоции, Эльсамин. Как бы ты ни отрицала, но ты уже давно стала частью нашей семьи. Ещё тогда, когда кристалл обретения позволил вам с Арианаром увидеть друг друга. И зачем вы мне говорите всё это? Я вытерла рот салфеткой, кинула её на пустую тарелку и пригубила чуть подслащенный травяной отвар. Что здесь за травы? Ничего особенного. Укрепляющий сбор. Если бы Арианара не был моим сыном, я бы сказала, что ты совершила большую ошибку, связав ваши жизни. Но вместо этого я должна тебя поблагодарить. Вы ничего мне не должны. Я спасла его не для вас. Из чего вы взяли, что я связала наши жизни? Я всего лишь объединила ауры, чтобы помочь Арианару выжить. Больше во всё равно не могу ему дать. Она подалась вперёд и впилась в моё лицо пристальным взглядом. Так ты не собираешься закрепить связь, уточнила она. Не собираешься закончить слияние. Вы имеете в виду, не собираюсь ли я переспать с вашим сыном? я скептично выгнула бровь. Нет, такого желания у меня не имеется. Я вполне удовлетворена своим мужем, Джанна покачала головой. Если связь будет неполной, то со временем общий контур начнёт истончаться. И твои усилия пойдут прахом. К тому же, есть и другая проблема. Этого вполне можно избежать, перебила её. Не думайте, что я такая уж бестолковая. Мне достаточно несколько часов в неделю посидеть за ручку с вашим сыном. Тот же физический контакт хватит для того, чтобы поддержать его в добром здравии. И ты готова всю оставшуюся жизнь, а это, судя по всему, не одно тысячелетие, приезжать сюда и держать его за ручку, как ты выразилась? Пучь ему бы и нет, пожало плечами. У вас есть другой вариант? Выходи за него замуж. Я сначала отарапела от её слов, а потом рассмеялась. Жанна, вам не кажется, что вы немного опоздали со своим предложением? Если мне не изменяет память, я уже замужем. Она опустила глаза. Твой брак с кронпринцем временный, услышала я тихий голос. Дроу не живут столько, сколько асуры и сиды. ты сама это знаешь. А с Арианаром вы связаны душами, и эту связь не разорвать даже в посмертии. С Айраниром ты телом и мыслями, а с Арианаром душой. У вас будут общие чувства, общие эмоции и желания, без всяких ухищрений вроде орзалитовых колец. То, что может дать тебе мой кузен, не идёт ни в какое сравнение с тем, на что способна связь Виали. Последние слова она произнесла едва слышно. И посмотрела на меня глазами полными слёз, и отпихнула от себя пустой поднос и нахмурилась. Не люблю, когда указывают, с кем мне быть. Я ещё не забыла, чем закончился прошлый раз. С вашим сыном у меня нет и, не может быть, ничего общего, кроме долга перед подданными, отчеканила, глядя на Жанну. Этот долг я собираюсь исполнять с рвеностью и приближением, как положено истинной королеве. Что касается моего брака с Айрениром, это не вашего ума дело. Скажу лишь одно, то, что вы считаете временным, для меня вся моя жизнь, и только мне решать, где, с кем и как её провести. С минуту она молчала, потом недоверчиво спросила: "Ты его любишь? Это вас не касается". Но Джоанна не отставала: "Прошу, подумай, с кем ты останешься, когда он уйдёт за границу? Ведь его срок несоизмеримо короче, чем твой. Сами мы останутся наши дети". Я мечтательно улыбнулась. И у нас ещё очень много лет, чтобы надоесть друг другу. Тогда соглашайся на божественный брак. В смысле, она вздохнула, собираясь с мыслями. Иногда у асуров бывает так, что их вяли уже является избранной другового мужчины, эльфа или дроу. Кристалл обретения показывает идеальную пару, но она может быть уже занята. Если асуры не хочет ждать веками её перерождения, он заключает с ней божественный брак. Берёт под покровительство её семью, включая и мужа, и занимает главенствующее место. «А в постели они втроём кувыркаются? Или делятся?» «Первый муж по чётным, числом второй по нечётным», — съязвила я. «Это личное дело каждого», — сухо ответила Джанна и встала, давая понять, что разговор окончен. Она сказала всё, что хотела. Забрала под нос и с нажимом добавила. «Хорошо подумай. Я желаю тебе только счастья». Дженна вышла, аккуратно прикрыв за собой двери. Несколько минут я молча буравила эти двери неприездным взглядом, потом с глухой злостью бросила в пустоту: "Я уже подумала. Причём так хорошо, как вам и не снилось".